Глава шестнадцатая. Теперь к Морли. Это было мне по пути. Я просто заскочил. Меня встретили не с большим радушием, чем раньше. Может быть, с меньшим. Многие посетители ушли. Другие, казалось, были встревожены. Лишь приятель плоскомордого Уник спокойно сидел в тени за тем же угловым столиком и где-то витал. Рохля глянул на меня волком и скосил глаза на свой бочонок. Я сказал ему. Этот мерзавец Сарш предупредил, что все свалит на меня. Морли здесь. Рохля сразу же поднял вверх палец и задрал бровь. Я мотнул головой, чтобы убедиться, что он меня понял. Мне нужно не только узнать, дома ли морли, но я хочу его видеть. С Рохлей надо все уточнять. Он туповат. Он из тех парней, которые думают, что если задачу нельзя решить с помощью обмана или дубинки, Значит, это не первоочередная задача, и ее не стоит решать вовсе. Надо не обращать на нее внимания, и она исчезнет сама. Рохля что-то промычал в переговорную трубку, а затем взмахнул рукой, показывая, что я могу подняться на второй этаж. Очевидно, у Морли не было гостей. Я взобрался по лестнице, подкрался на цыпочках к двери Морли и прежде чем постучать, прислушался. Ни звука. Обычно за дверью начиналась беготня. как будто чья-то жена искала, куда спрятаться. Сейчас я услышал только голос Морли, приглашающий меня войти. Я открыл дверь. Что-то скользнуло в воздухе перед моим носом. Морли сидел за письменным столом, откинувшись назад и задрав ноги. И метал дротики. Я не узнал разрисованное лицо, которое служило ему мишенью. — Ты что, хочешь наслать на кого-то порчу? — Нет. Я нашел все это в лавке старьевщика. Вышитое на бархате лицо напоминает мне мужа моей сестры. Вжик, шмяк, опять в глаз. Что случилось? Гостей нет. На улице слишком мокро. Пока погода не наладится, гостей ждать нечего. Вжик, шмяк, прямо в кончик носа. Хочешь собрать дротики? Ты сегодня такой энергичный? Да, раз уж ты бегаешь вместо меня. «Не видел? Этот зануда уник внизу? Мне лень спускаться». «Он там сидит. По-моему, без сознания. Дым довольно густой». Морли схватил переговорную трубку. «Рохля, вышвырни отсюда этого зануду уника, но не оставляй там, где его переедут колеса». Морли положил трубку и посмотрел на меня. «Надеюсь, он получит воспаление легких». «У тебя неприятности с этим человеком?» «Да». Он мне не нравится. Ну так, не впускай его сюда. Его деньги так же хороши, как и твои. Может, даже лучше. Он тратит их здесь. Морли не удалось меня разозлить, и он спросил. Что с тобой? У тебя такой вид, будто ты ждешь, не дождешься поскорее облегчить душу. Я знаю. Откуда карета? Карета? Какая карета? Та, что стояла на улице. и куда пытались затащить дочку Чёда. Я нашел мастера, который сделал эту карету. Он сказал мне, где ее найти. Я объяснил. Морли вздохнул и спустил ноги на пол. «Как это на тебя похоже! Вот я тут сижу и наслаждаюсь жизнью, а ты приходишь и все портишь!» Он встал, открыл стенной шкаф, достал плащ и модную шляпу, которая, должно быть, стоила ему десятка загубленных жизней. Что ты делаешь? Пошли, проверим. Что? Насколько я понимаю, это поможет нам увидеть Чёда. Оружие при тебе? Кое-что при мне. К чему-то ты научился. Надеюсь. Какие трудности с Чда? Я думал, ты сидишь крепко. Это я у него в черном списке? Не знаю. Я послал ему записку, что мне нужно с ним поговорить. По важному делу. Ответа я не получил. Раньше такого не было. Потом мне окольным путем намекнули, что обо мне не хотят слышать, и если я не дурак, то больше не стану никого беспокоить. Странно. Это не укладывалось у меня в голове. Морли — крупный независимый предприниматель. Чедо должен был его выслушать. С тех пор, как вы с торнадой там побывали, все очень странно. И становится все страннее. Мы спускались по лестнице. Я сказал. вы помешались на усах в чем тут дело а что они везде тебе они идут в стручку тоже пойдут если он сумеет их отрастить но наружу рохли они выглядят как гнездо гадкой хищной птицы он за ними не ухаживает морли метнулся к прилавку и сказал несколько слов рохли я заметил отсутствие уника и мокрые плечи рохли но дух уника оставался с нами дым стоял такой что хоть топор вешай.